Женщины застонали, но когда Фло предложила им прекратить работу и идти в бомбоубежище на углу, они категорически отказались. «С таким же успехом бомба может попасть и в убежище», сказала Лотти, которая недавно поменялась сменами с Мойрой. «Я уж лучше останусь». Спорить никто не стал, хотя по сравнению с убежищем прачечная была зданием довольно ненадежным. Вскоре сверху послышалось ленивое гудение одинокого самолета. Все вышли на улицу посмотреть. На крыльях можно было различить немецкие кресты. Это Мессершмитт, Джо. Нет, Джен, это ханкель Внезапно самолет перешел в пике. Казалось, он летит прямо на них. Пойги закричала, они побежали в дом и захлопнули дверь. Незамедлительно последовал громкий взрыв. За ним еще один, затем еще несколько. Должно быть, самолет сбросил целую связку бомб. Внутри здания что-то упало с глухим стуком. Послышался звон разбивающегося стекла. «О, Господи! Чуть не попал!» — с придыханием сказал кто-то. Они стояли неподвижно, едва дыша, пока звук двигателя постепенно стихал. Когда звук прекратился, раздался сигнал от отбоя воздушной тревоги. Налет закончился. Прачечная отделалась незначительными разрушениями. «По крайней мере, Фло полагала, что разбитое вдребезги окно в конторе и снесенную с петель дверь можно считать незначительными разрушениями. «Дело в том, — сказала она дрожащим голосом, — что сегодня пятница, а по пятницам я занимаюсь бухгалтерией. Я совсем забыла об этом, иначе сидела бы в этой комнате и считала зарплату или писала отчет для миссис Фриц. На улице небольшая воронка, в доме напротив тоже выбиты окна и двери, но, к счастью, никто не пострадал». Близнецы начали спокойно выметать битое стекло и приводить комнату в порядок, насколько это было возможно. Фло решила забрать деньги домой, а визит в банк отложить до понедельника, но нужно было заплатить женщинам. Прямо на гладильном прессе вместо стола она отчитала деньги и надписала имя, каждой на маленьком коричневом конверте. Руки дрожали, надписи получались корявыми, поэтому она злилась на себя. Она была на волосок от смерти, вот и все. Некоторые люди проходят через гораздо худшие испытания и при этом не раскисают. У нее сводило желудок. Она чувствовала какую-то тревогу, ужас. «Возьми себя в руки, Фло Кленси, убеждала она себя. «Фло, дорогая», — мягко произнес чей-то голос. Она подняла глаза. У боковой двери стояла Салли. Ощущение ужаса вдруг усилилось до такой степени, что едва не задушила Фло. Она поняла, почему пришла Салли. «Это... мама?» — выдохнула Фло. Сестра медленно кивнула. «И Альберт?» Салли сказала, «Пообещай, что ты помиришься с Мартой». «С какой то стати?» — спросила Фло. Была почти полночь. Сестры слишком устали от свалившегося на них горя. Они не обращали никакого внимания на воздушный налет, такой же сильный, как и все предыдущие. Несущий новое опустошение несчастному городу, они встретились на площади Уильяма, единственное место, куда могла прийти Салли, после того, как ее дом на Бернет-стрит рухнул. совместная похороны запланировали на понедельник, на следующий день после дня рождения Фло. Для Альберта отвели место в могиле его тещи, которая предстояла воссоединиться со своим возлюбленным супругом. Уже заказали венки, договорились о проведении заупокойной мессы,